Глава двадцать вторая. Расплата за доверие. Алекс. «Рингард!» — неистово орал я, совершенно не понимая, что теперь делать. «Как ты допустил побег чёртовых сопротивленцев? Кто мог им помочь?» Используя ментальные способности, я придавил Лина к чёрной матовой стене, не позволяя сказать ни слова в ответ. Меня переполняли эмоции, бушевали, закручиваясь в голове ураганом. Давили на мысли, лишая возможности действовать согласно обстановке. Ярость, недоумение, желание кого-нибудь прикончить. Неожиданно всё получилось и слишком уж нелепо при нашем-то уровне охраны. Как вообще можно было проникнуть в защищённую лабораторию и ещё и снести к кворховой проматере столь ценные данные из базы? Я терялся в догадках, пытаясь осознать новую реальность, реальность, которая всё иначе, потому что я не справился с оказанным мне доверием глав спектра. Отвлёкся не досмотрел. Мне хотелось собственнаручно придушить того, кто это сделал. Миски пульсировали от злости, а глаза застилал густой туман. "Ты уволен", добил фразой уже бледного Лина. "От тебя всё равно мало проку. С этого дня в спектре будет новый глава безопасности". Вот только моё решение ничего уже не изменит, потому что преступники сбежали, при этом фактически уничтожили главный проект, да ещё умудрились временно вырубить странным образом массу наших сотрудников. Как эти чёртовы сопротивленцы вообще выбрались из своих камер? Кто проник на нашу территорию? Что за метод использовался? Уволен, так уволен, но всё же позвольте сказать, откашлялся Рингард, постепенно приходя в себя. Я тебя уже наслушался довольно, отрезал я, выходя из комнаты охраны. Стоило как-то успокоиться, но не получалось. Слишком уж внезапно всё случилось. Последствия определённо будут, но какие именно, я пока не знал. Разве что я сам смогу задержать лазутчика и верну утраченные данные? Тогда отделаюсь малой кровью. Это конец. А может и нет. Нужно ещё раз просмотреть все записи. Возможно, найдётся хоть какая-то зацепка. По пути в лабораторию я резким тоном раздавал приказы через диспорт, заодно назначил нового ответственного за безопасность господина Штихера. Раньше я не слишком-то его любил, хотя он безусловно являлся профессионалом своего дела. С Рингардом мне работалось гораздо комфортнее, но после такого провала я просто не мог оставить его на этой должности. Он допустил серьёзную ошибку. Мне ещё придётся решить, какие меры к нему применить, но до этого доберусь позже. Сам Штихер уже находился в лабораторном блоке, работал с пострадавшими сотрудниками. Мы допросили всех очнувшихся. Доложил он, когда я вошёл. Большинство ничего не помнит, но пару человек предполагают, что здесь находилась женщина. У них в памяти остался смутный образ преступницы. Женщина, нахмурился я. Это точно? Сейчас пытаемся восстановить хоть что-то с камер наблюдения. Возможно, тогда мы получим более однозначный ответ. А что? Ни отпечатков, ни биологических следов не осталось? осведомился я. Ни волоса, ни частиц кожи. Этот человек пробыл здесь довольно долго. Ищем, но пока ничего конкретного. Фотороботы из фрагментов воспоминаний составить получится. Именно этим сейчас занимается наш специалист. Придётся подождать. Женщина. Не знаю, почему эта новость вызвала особое раздражение. Диверсию устроил кто-то очень хорошо подготовленный, настоящий спец. Но ведь он как-то попал на защищённую со всех сторон базу. Я упрямо смотрел на экран компьютера, за которым работал человек. Неужели ничего не осталось? Как можно было держать всё на одном сервере? Чем вы тут вообще занимались? сыпал я вопросами. Программа была на нескольких серверах. Никто из сотрудников не мог удалить её. был использован доступ главы корпорации. Ваш личный доступ. Потопил глаза парень, будто сказал нечто кощунственное. Что? Злоумышленник применил мои пароли? У меня слегка закружилась голова. Встряхнувшись, я подошёл ближе, рассматривая замысловатые схемы на мониторе. Только так можно было удалить программу. Лишь угла в спектра есть на то полномочия. Вжав голову в плечи, отвечал сотрудник. Найдите мне Афартем, срочно. Приказал я, а потом повернулся к штихеру и добавил: "Если что-то ещё узнаешь, сразу сообщи мне". А сам отправился в кабинет, попути выстраивая новые догадки. Неужели замешан кто-то из глав корпорации? Но ведь все они сейчас в Дюарх. До пробуждения следующего неприкосновенного Бланса Моррисона ещё несколько месяцев, да и не стал бы никто из них совершать ничего подобного, уверен. Едва я успел добраться в свой кабинет, как штихер перезвонил. Мы получили видеозапись с места разгрузки спецкара. Камера находилась на отдалении, и все ближайшие камеры оказались расстреляны. Но всё-таки на записи немного видны лица. Беглецов было четверо. Все те же люди, которые покинули лабораторию. «Четверо? То есть с ними больше никого не было?» — уточнил я. «Нет. Похоже, тот, кто их выпустил, вышел другим путём». «Ещё раз внимательно просмотрите все записи с проходных. Возможно, диверсант использовал чужую идентификацию». Я упёрся ладонями в свой стол, опустив голову и пытаясь собраться, а потом с силой ударил кулаком по поверхности. На покрытии осталась вмятина. Боль немного отрезвила. Рингард хотел мне что-то сказать, а я ему не позволил. Закрыл в комнате охраны до выяснения обстоятельств. Наверное, стоит всё же выслушать его предположения. Дозвонившись до блока охраны, я велел вернуть Рингарду его ком, а сам откинулся на спинку кресла и уставился в ожидании в потолок. где плавали светящиеся голограммы разноцветных рыбок и медуз. Именно такой медузой сейчас я себя и представлял, ощущая полную беспомощность и уныние. Отчаянно хотелось проснуться и понять, что это всё дурной сон. Рингард Лин на связи, раздалось в диспорте. «Рин», — мгновенно оживился я, — «ты что-то хотел поведать или мне показалось?» «Я ведь уволен, господин Торн», — он ехидно усмехнулся. «Всё равно выкладывай», — недовольно процедил я. «Ладно», — вздохнул он. Помните, пару дней назад вы велели следить за Мис Левант в Неккорпорации. Он выдержал небольшую паузу. В общем, сегодня она выходила из спектра как раз в то время, когда объявили тревогу. И что дальше? От всех этих переживаний я совсем забыла о Бэнди. А зря. Мис Левант сразу же отправилась на шестой уровень, но вовсе не домой. Она с кем-то встретилась. Близко подойти не вышло. Вы же сами велели нам не светиться. А вскоре она пропала из виду. Но зато камеры на соседней улице засекли такую же чёрную машину, какую вы перед тем описывали. Это грузовой фургон. А куда пропала девчонка? настороженно спросил я. Похоже, она находилась в той самой машине вместе со своим транспортом. Мы установили её хозяина это Николас Хокинс. Работает в баре на том же уровне, где раньше жила Андреа Аливанд. Дальше мы выяснить не успели. Что ты сказал? говорю, началась шумиха вокруг диверсии, потому да я не об этом. Я подскочил, пристально глядя в окно на город, будто мог увидеть что-то важное с башни корпорации. Ты назвал фамилию? Хокинс? Точно. А что в ней особенного? недоверчиво спросил Рингард. Недавно я искал одного человека, он тоже Хокинс, наш бывший сотрудник. Может, просто совпадение? Не исключено. Сбрось-ка -ко мне координаты бара, хочу наведаться и пообщаться с тем человеком. Сейчас я велю тебя освободить. Подумав, я отменил встречу с Фартемом, решив поговорить позже. Затем уладил вопрос с Рингердом. Он ещё пригодится мне в качестве личного помощника. Но внезапно пришло и другое озарение, от которого стало дурно. Неужели это Энди одна всё устроила? Невероятно, но понемногу в моей голове словно кирпичики выстраивались факты. Энди отлично стреляла, водила всякие машины, да и в целом сильно отличалась от всех моих прежних знакомых. Её умения меня давно поражали. Штихер предполагал, что преступница, вероятно, была женщина. А потом наш айтишник сказал, что удалить программу можно было только с помощью моих личных кодов доступа. В голове замелькали воспоминания. Я и Энди на станции рядом с местом, где добывали инериум. Тогда я случайно оставил включённым свой компьютер, но не придал этому значения. Энди спала, а я наивно верил, что она в него не полезет. Как сильно я ошибался. И теперь получил расплату за своё доверие. Возможно, она каким-то образом смогла вытащить пароли. И сегодня использовала их, чтобы пройти в лабораторию, а потом удалить данные. Тем более Андрей Аливанты имел доступ во многие блоки корпорации. Следовательно, вошла и вышла обычным путём. Время совпадало с точностью до минуты. Она и устроилась к нам не ради денег. Давно стоило это понять. У неё здесь был совершенно другой интерес. И поскольку она вытащила пойманных в кибергайке сопротивленцев, понятно, что как-то связано с ними. Диспорт коротким писком доложила о принятии сообщения. Стихер прислал картинку фоторобот. С неё смотрела девушка в униформе корпорации с огромными глазами и завязанными в хвост волосами. И пусть картинка не являлась достоверной копией, теперь я чётко видел, о чём только что думал. Это точно была она. Впервые мгновение я почувствовал растерянность и панику. Мне не хотелось, чтобы всё оказалось именно так, но других вариантов не оставалось. Выдохнув, я набрал сообщение для Энди. Привет, увидимся. Но выяснилось, что данный номер Отключён. Сука, кворха, процедил я вслух. Кулаки сжались от гнева, который с каждой секундой лишь нарастал. Я просто уничтожу эту стерву. Она ещё пожалеет, что затеяла со мной такую опасную игру. Вот только для начала Биглянку надо поймать. А я понятия не имел, где стану искать её в огромной пирамиде среди миллионов жителей. Вряд ли в ближайшее время Энди вернётся домой. Возможно, изменит внешность. Конечно, рано или поздно кто-то из её дружков себя обнаружит. Но это может случиться ещё не скоро. А я желал найти её срочно, прямо сейчас. И не только ради утраченных данных. Хотелось посмотреть ей в глаза перед тем, как сделаю контрольный выстрел. Оставалась одна зацепка бар в трущобах, где работал её любовник. Или не любовник, я уже не знал. Возможно, её избранником как раз являлся тот, ради кого она провернула всю эту невероятную авантюру Ollie Riders сопротивление. К тому же не давало покоя совпадение фамилий. Хотя вряд ли этот Николас связан с профессором Хокинсом, пока не проверю, не узнаю наверняка. Выходит, виноват в моих бедах вовсе не Рингардлин. Он делал всю работу как положено. В первую очередь, стоило винить себя. Ведь именно я всё это время запрещал ему трогать Денди, опасаясь её возможной реакции на слежку. И сам же на этом попался пригрев на груди Шорсу. Созвонившись с со Сашкихером, я уточнил, как идёт расследование, но ничего не сказал ему о своих догадках насчёт Левант. Велел я дальше искать Улики. Мне хотелось разобраться с ней лично. Это стало уже делом принципа. Затем велел Рингарду подготовить для нас не слишком заметные мобили и взять с собой пару надёжных людей. Мы прибыли на место только вечером, когда на нижних уровнях уже отключили основное освещение. Бару удалось отыскать довольно быстро, но сам я заходить не стал. Сидел в мобиле и наблюдал, как в помещение вошли мои парни. Замер в ожидании. Возможно, ещё не всё потеряно, ведь я получил ключ к месту нахождения Энди. Жаль, сразу не выслушал Рингарда. Мы успели бы перехватить Левант ещё после побега из корпорации. Я упустил время, в этом исключительно моя вина. Иначе девушка уже была бы в моих руках. Я не питал особых надежд, что Энди сейчас находится в баре. Она слишком осторожна и наверняка осознаёт, что её уже ищут. Иначе не отключила бы свой ком. И я даже не представлял, что именно сделаю с ней, когда поймаю. Но она определённо поплатится за дерзость, за то, что вторглась не на свою территорию, за то, что всё это время меня обманывала. Я убью её, но не сразу. Для начала выясню всю правду, сделаю так, чтобы она почувствовала раскаяние за свой ужасный поступок, а потом, потом, что потом я так и не придумал. Из бара вышла моя охрана, выводя за собой долговязого типа, который даже не сопротивлялся, хотя его лицо и выглядело крайне недоумевающим. Видать, понял, с кем имеет дело. Из темноты, где стоял ещё один мобиль, вынырнул Рингард, велев усадить задержанного нами Николаса Хокинза в салон. Мы быстро отлетели от бара и остановились через несколько кварталов около какого-то заводика, вдоль которого тянулась высокая стена с проволокой под напряжением. Тут он от нас точно никуда не сбежит. Я вышел вслед за Рингардом Лином, оставаясь в тени, пока мои охранники окружили испуганного бармена. Придурок даже начал заикаться. «Это твоя машина?» — показал ему фото Рингард. «Моя?» Пробормотал тот едва всклюнув: "Что ты делал 5 часов назад на шестом уровне?" "Так это, ездил за товаром, там есть продуктовый склад." Врёт, сразу понятно. Ментальные способности позволяли распознать любые колебания его эмоций. Даже детектор лжи не требовался. Девушку, знаешь, ткнул Лина очередным фото ему в лицо. Николас замолчал, попытался отвернуться. Из него оказался плохой конспиратор, и я чувствовал его недоверие и страх. Он словно сомневался, говорить ли нам правду и при этом боялся за неё. "Ну так что?" повысил голос мой помощник. "Только имя её знаю. Она жила неподалёку, вон, на той улице", указал бармен на светящийся дорожный знак. "Иногда заходила, мы общались, но на этом всё. Она давно куда-то переехала". "Опять не договаривал. Почему не мог сказать правду? Что ещё скрывал? А этих людей когда-нибудь видел?" Рингард принялся по очереди показывать портреты сбежавших из лаборатории мятежников. Смотри внимательно. Нет, я никого из них не знаю, выдохнул бармен и, похоже, на сей раз не соврал. Отпустите меня, ждут клиенты, я ни в чём не виноват. Ага, видали мы таких невиновных. Я незаметно подал знак вернуться к теме Андрей Аливант. Сегодня ты забирал эту девушку с шестого. Она уехала с тобой, что нам точно известно. Нас интересует, где она сейчас находится, рыкнул Лин. Я чуть надавил на волю Николаса, и сопротивляться воздействию он не смог. Она, она сбежала, точнее, улетела от меня на своём скайтере. И это случилось ещё на 8 уровне. Я не успел её остановить. Куда и зачем вы направлялись? Я, мы, нет, я не могу. Он хотел что-то сказать, но у него ничего не выходило. Это выглядело странно. Я уже где-то видел нечто подобное, как будто в его голове включался стопор. Стивен Хокинс твой родственник? Опять тишина, лишь рваное испуганное дыхание. Но я вдруг уловил, что два вопроса вызвали одинаковую реакцию. «Отвечай, когда тебя спрашивают!» — прикрикнул Лин, наставив на него бластер и включив питание. Но пытать бармена оказалось бесполезным занятием. Даже загнанный в угол, он не мог сказать ничего существенного, и это выводило меня из себя. Я терял драгоценное время. Я мысленно дал Рингарду команду отпустить его, и меня поняли. Парень бежал так, что пятки сверкали. Наверное, я даже не поверил в свою удачу. И почему мы не продолжили? — повернулся ко мне безопасник. — Забирать его с собой не стоит, начнутся вопросы. От Фортема, от Стервика. А мне пока не хочется рассказывать им о Левант. Но заказчик, или кто там нанял этого Николаса, наверняка скоро объявится. Или же он сам себя выдаст, — пояснил я своё решение. — Давай установим за ним постоянное наблюдение. По возможности, незаметно подключись к его комму. — Не самый лучший вариант, — недовольно сказал Линн. Врось. Вряд ли Левант вернётся, раз сама от него сбежала. Ладно, всё сделаем. Куда вы сейчас? В спектр или домой? Мне нужно немного проветриться. Возвращайтесь без меня. Господин Торн, хотите сказать, что собираетесь отправиться куда-то в одиночку на ночь глядя? Я не стал бы рисковать на вашем месте, особенно сейчас. Ситуация и так на колена, это слишком опасно. Значит, я возьму с собой оружие. Я указал на его активированный бластер, датчик которого по-прежнему светился в темноте. Давай сюда. Мне пришлось применить не только способности, но и железную выдержку, ведь Рингард никак не желал оставлять меня в покое. Я едва вырвался из-под его опеки. Найти Энди — моя задача. Я должен разобраться с ней сам. Это личная месть. Так и куда могла направиться неуловимая беглянка? Даже не знаю, сколько времени прошло, пока я летал по пустынным окраинам Нижнего Сектора и отчаянно думал, куда бы сам рванул на её месте. У родственников её точно искать не стоит. Если бы она рассчитывала отправиться с Райдером, то и вовсе не вернулась бы в корпорацию. О, уехала бы на том же спецкаре, что и все остальные. Я пытался думать, как она, пытался представить, что сделал бы, оказавшись вдруг в её незавидном положении. Наверное, я для начала выждал бы время, где-то скрылся, но где может прятаться та, кого ищет весь город? У неё должно быть своё, коронное место. Наверное, у каждого человека такое есть, кроме меня, конечно. Я мысленно включил в себе детектива из теневой реальности. Что я знал про Энди из того, что точно не было ложью. Я ведь просматривал её дело, а Рин картовы сняла на ней информацию. Она потеряла родителей во время какой-то бытовой аварии на 12-м уровне. А что если она сейчас там? Маловероятно, но вдруг. Позвонив Лину, я попросил срочно найти мне бывший адрес Энди. Я сократил путь через врата, вылетев наружу и обогнув приличную часть пирамиды внешним путём. Сегодня я был на том же модели, что и во время гонок, быстрым и манёвренным. А главное, совсем не похожим внешне на транспорт главы спектра. Меня обуревала злость, желание поскорее найти Энди стало просто непреодолимым. Я совершенно не был уверен, что встречу её там, куда направлялся, но интуиция подсказывала, я на верном пути. Всё же я хорошо изучил за это время Энди. Много наблюдал за ней, и как казалось, мы друг друга понимали, по крайней мере, до сегодняшнего дня. Возможно, влияла удивительная связь между нами, ничего похожего на которую я не встречал. но чувствовал её с первой минуты знакомства. Чтобы взбодриться, проглотил энергетическую капсулу. Усталость уже давала о себе знать, ведь было довольно поздно. Периодически я получал звонки от Штихера. Он всё ещё оставался в корпорации, но ничего нового так и не сообщил. Впрочем, мне и не требовались новости. Почему-то не хотелось, чтобы кто-то кроме Рингарда прознал о причастности Левант к диверсии.